Глава шестая. Гвардейцы с большой дороги. Март 1730 года где-то на дороге. Зря говорят, что немцы жуткие экономы. А коли еще проще, то жмоты. Мол, коли родной брат пообедал у сестры, да ему счет выставит и за то, сколько съел, и за стирку салфеток с мойкой посуды. Барон Стерман, опровергая сие мнение, имел щедрый нрав и открытый дом с хорошей кухней. Ему ничего не стоило потратить сто рублей на шекснинскую стерлить и тысячу на редкостные вина. Его супруга, кругленькая как шарик, прижимистая Марфа Иванна, урожденная Стришнева, Частенько вздыхала и выговаривала любимому мужу за лишние траты, но все кончалось лишь взаимными поцелуями. Андрей Иван Частерман, умница и душа всех компаний, был изрядной неряхой. Месяцами ходил в одном и том же кафтане, а рубашки не менял неделями. Парик на голове превратился в воронье гнездо, им бы лучше сапоги чистить, Поперву друзья знакомые укоряли Марфу и Ванну, что плохо за мужем следит, но скоро бросили, супруга сама не отличалась опрятностью, волосы чесала неохотно, платье носила без рамбонов. Под стать щите был и дом. Слуги, не получавшие должного догляда, полы мыли лишь после большой порки, столы были липкими от пролитого вина Дорогие хрустальные рюмки, на грязными руками до черноты, а нечищенная серебряная посуда более походила на оловянную. Зато супруги Остерманы были счастливы вместе. И детки, слава богу, рождались исправно, и государи с государнями их жаловали. Марфа Ивановна любила своего мужа до самозабвения. Даром, что разница в возрасте была у них больше десяти лет, А по линии прабабки Стрешневы приходились родней самому Петру Алексеевичу. Не пара иноземному выскочке, а вот подишь ты. Андрей Иванович, занятый на службе допоздна, приезжал домой, когда пол Москвы укладывалось спать, а вторая половина уже спала. Но как только барон переступал порог, все окна сразу же озарялись светом, прислуга суетилась, вытаскивая из кухни яства, а из погребов – лучшее французское вино. Повода, чтобы устраивать пир, нужды не было. Каждый из знакомцев в заведе светящиеся окна мог заехать к барону запросто, без церемоний. Ради возможности попить-поесть на драмовщинку, до кое падки не токма люди низкие, но и самые высшие. Можно было простить и некоторые неудобства. Барон... Был всегда готов встречать гостей и пировать с ними до самого утра. Сам пил немного, но не мешал гостям упиться досыта. Тем паче подвыпившие гости делились секретами куда охотнее, нежели трезвые. Когда Андрей Иванович спал, ведала лишь супруга. Вот и Нонича к барону на огонек, а кроме других прочих заглянули Борис Григорьевич Юсупов и Салтыков не тот Салтыков, что командует Преображенским полком двоюродник государни, а тот, что ее родной дядюшка. Люди мало что не последние, но очень даже важные, наиважнейшие Юсупов, кабинет министр, а Василий Федорович, мало того, что ближайший родич государни, стал на днях генерал-губернатором московским. После приезда Юсупова и Салтыкова Всякая мелюзга вроде генералов и сенаторов начала потихоньку разбредаться. Чувствовали, что сильным мира сего надобно переговорить без лишних ушей. «Как там Василий Лукич со всеми прочими поживают?» – поинтересовался Астерман, хитренько посмотрев на Салтыкова. «Василий Лукич барахло пакует, в деревню ехать готовится, а про остальных и прочих даже не знаю». — пожал плечами дядя-государня. государни. Обидно, Долгоруковым да что Верховный Совет распустили! — хмыкнул Юсупов, вытаскивая из кармана огромный платок. Отирая локоть от какой-то пакости, попавшейся на столе, князь лишь покачал головой. Делать замечание хозяину из-за нерадивости слуг было неприличным. — Так ведь надеются они на что-то, — сказал Салтыков. Думают, что государыня без них не обойдется. На Ваську Татищева они дюже злые. Думают, что это он во всем виноват. Дескать, Василий Никитич самолично придумал с Челобитной к государыне прийти. Дворню послали, чтобы убить по дороге. Да парень ему какой-то помог. Парень тот очень башковитый. Теперь он Василию Никитичу во всем помогает. «Это не тот ли, кому Татищев чин коллежского регистратора исхлопотал?» – вспомнил Юсупов. «Как там его?» «Ломоносов Михайло». Присутствующие вежливо покивали. Но говорить о Татищеве, тем паче о каком-то мужике, ставшем коллежским регистратором и стало быть дворянином, было слишком мелко. Наконец Астерман начал нужный разговор. «А как, Василь Федорович, считаешь, обойдется государыне без Долгоруковых? Ты ж как-никак любимый государев дядюшка!» «Так ты ж у нас канцлер, тебе виднее!» «Вице-канцлер», — уточнил барон. «Канцлером у нас пока мест Гавриил Иванович прибывает!» «Ну да, ну да», — закивал Салтыков. «Головкин, как канцлером стал двадцать лет назад, так и сидит!» «Канцлерство-то у нас не как в иных странах. Это не должность, а звание», – пожал плечами Астерман. «В Англии той же или в Швеции?» – Андрей Иванович загрустил. «Вроде бы добился таких вершин, голова кругом идет, но нет главного. Стать канцлером?» – Сирич персоной номер один по табле о рангах была его давней мечтой. Так это только по названию вице. А так, все кругом знают, что ты у нас главное лицо в государстве, усмехнулся Салтыков. Василий Федорович, ты не шути и так, забеспокоился старман Он даже заерзал, оглядываясь, не слышит ли кто. Главное лицо не всероссийской, племянница твоя. Так кто тут спорит, ответил Салтыков. Конечно же, главное лицо Анны Иоанна но ведь известно, что у любого государя советники есть. Вот-вот, поддакнул князь Юсупов, и наше дело, как верных слуг государевых, помочь императрице с такими советниками. Остерман, выждав краткую паузу, со значимостью покивал измочаленным париком. И государня наша Анна Иоанна всегда себе советников толковых подбирает. В Курляндии У нее первейшим советником был обер-камергер фон Бюрон был. Сестрица моя, покойная царица Проскоя Федоровна, зело недовольна была, что Анна с каким-то, кашлянув генерал Салтыков, и поправился. От какого-то хера немецкого, не то булочника, не то конюха, советы слушает, да еще каждую ночь. Лучше бы она эти советы от кого-нибудь другого слушала, верно? «Ну, скажем, от родственников твоего, князь Борис», – посмотрела старманна Юсупова. «Наш он, по крайней мере, не немец». «Можно бы удивиться, что такие слова говорит уроженец Вестфалии, но Генрих Иоганн, давно ставший Андреем Ивановичем, не воспринимался чужаком. К тому же Юсупов был праправнуком крещенного Мурзы» а Салтыкова вели свой род от какого-то прусака, От Боблева, что ли? От Андрюшки? — улыбнулся Юсупов. — Парень неплохой, хоть и драчун малость. В другое время князь Юсупов бы сказал, что Андрюшка человек припустой, даром что родственник, чинок к тридцати годам не выслужил, а то, что было, все прахом пустил. А поди-ка скажи теперь так про царского фаворита. Пусть он пока еще капрал, а завтра кто знает, не станет ли родич генералом, а то и начальником твоим. Наслышан, заулыбался и Солтыков. Два раза разжаловали, но малый толковый, царицы сумел в доверии втереться и нам подсказать, чтобы мы с челобитной государни обратились. А может ли сей Бобылев быть недоволен, что государник к своему прежнему фавориту вернется? «Думается мне, что хочет она его сюда пригласить», — сказал Астерман. «Откуда известно?» — насторожился Салтыков. «Вроде бы через польского посланника сей Бюрон или Берон приглашен будет», — сообщил Астерман. «А уж посланник к Курляндии письмо напишет. Или...» — сделал паузу барон, — «уже написал». Князь Юсупов и генерал Салтыков призадумались. Люди, они были неглупыми, знали, что напрямую хитрый немец ни о чем не скажет. Если перевести его слова с дипломатического языка на нормальный, то они означали, что царица попросила польского посланника вызвать своего фаворита в Москву. Письмо царицы Астерман не осмелился бы читать. А вот перлюстрировать почту иноземных дипломатов сам Бог велел. А неизвестно, когда сей на в Москву соберется ехать, поинтересовался Салтыков. — Ну, пока он почту получит, начал барон, но его перебил Юсуп. — Андрей Иванович, а как бы поточнее узнать? — Есть у меня человечек в Курляндии. Ежели нужда будет, так сообщит. — хлопнул Астерман маленькими глазками. — И сообщить нужно загодя, верно? — помотал головой Салтыков. — И капралов известность поставить. — Может, помочь чем-то. Астерман и Салтыков посмотрели на Юсупова. Борис Григорьевич раздумчиво погладил локон парика и сказал, "Несложно сие сделать. Андрюшку я завтра же приглашу по-родственному, но ведь он в лейб-гвардии Преображенского полку служит. Долгоруковый с Голицынами пока не в ссылке, да и государня отлучку заметит». «Так тут никакой заковыки нет» посмотрела старман честными глазами. Батюшка его Семен Андреевич, вице-губернатор Казанский, давно хотел сына-то повидать. Паспорт я Бобылеву завтра же выпишу. Благое дело сына к отцу отпустить.